Ризница александрийской патриархии 26 шестой день шестого месяца первица ночь ничто не напоминало о том что сезон белых ночей в разгаре улицу освещали лишь жестоко мотающиеся фонари и разыгравшиеся не на шутку ветер гудел в проводах сорванные стихии листья летели вдоль по пустынно мостовой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 Едва ли не допят халат. Пол и плаща полоскало на ветру. Лансбергис тоже увидел повозку издалека и отчаянно замахал рукой, привлекая к себе внимание. Богдан представил себе в каком тот состоянии. Страх и надежда. Дикий страх и отчаянная, нелепая надежда. Вот-вот все закончится, вот-вот.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 спросил Богдан. И тогда святотатец и вор тоненько, жалко завыл. От проходной уже бежал, гремя сапогами, одной рукою придерживая фуражку, а другой шашку, хорунжий крюк. За ним поспешали двое его подчиненных. И тогда Богдан, не в силах доля сдерживать праведного торжества, звонко выкрикнул. «Дырку от бублика ты получишь, а не великую ясу Чингизову!»